Батька умным и внимательным взором оглядел присутствующих. Все ли выпили? Не гнездится ли где измена? Ах, вот! Межурин, ты зачем пренебрегаешь? Что это, батька, сердце у меня на не того бьется? Батька ласково улыбнулся. Пей, пес, а то она у тебя вовсе перестанет биться. Так, хлопцы, говорю? все дружно загоготали так батька так пусть хлебает мижурин ходивший в прединфарктном состоянии с отвращением проглотил вонючую самогон. вот сейчас и полегчает обнадежил батька и только как неудивительно начальник гарнизона сразу же почувствовал себя легче стал глядеть веселее вот видишь «Он первач у нас целебный», — торжествующий произнес батя. «А теперь, хлопцы, по-другой примем?» «За светлое дело освобождения трудящихся». Межурин и все прочие опрокинули по второй кружке. Сподвижники вскоре в разговоре слегка распоясались, стали непринужденнее и нахальнее. «Батька!» Повернул усатую, разрубленную у лба морду Гавриил Троян. «Расскажи, как тебе Ленин кланялся?» «Да я уж говорил. Батька, не все слыхали. Расскажи, не жмись!» Дружно загудел стол. Уже раз двадцать Махно рассказывал с подвижником, как ездил он в Москву. Но он любил об этом вспоминать, поэтому сжаться не стал. Историю эту он уже выучился говорить складно, как по писке. После того, как заведующий идеологическим отделом Володин произнес речь в честь освободителя всех пролетарий и крестьянства, особенно за батька Махно, и под пристальным взором которого все опрокинули себе под усы кружки и стаканы, вождь, напрягаясь, начал складное повествование. Глуховатым, сиплым голосом. В прошлом годе, по весеннему времени, когда мы временно из соображений тактической дипломатии поддерживали красных, и когда те дали мне орден Красного Знамени, германо-австро-венгерские отряды заняли мое родное гуляй-поле. Весть это застала меня на станции Царева-Константиновка. И потрясла. А бегство революционных сил я видел сам. Все это сделалось за мою трехдневную отлучку. И только. Махно посмотрел в лица сподвижников и прочитал в глазах восхищение блестящим слогом батька. Но Роман, прям, искренне восторгался об Раше Шнейдер, который возил с собой в сумке книжки и даже иногда по слогам читал. С помощью веры в революционное крестьянство и моей непримиримости к тому, чтобы Гетман воцарился на Украине, я решил пробраться в Москву. Я хотел у Ленина определить свою дальнейшую политику. От Астрахани до столицы я добирался вначале по воде, затем по железной дороге. После разных дорожных происшествий я оказался у ворот Кремля. И только. Возле них прохаживался латыш-стрелок с ружьем, за ним другой. У меня был ордер-документ из Моссовета. В комнатушке возле ворот мне выписали пропуск. Я вошел во двор Кремля, поднялся по трапу, кажется, на второй этаж. Я пошел влево, не встретив ни одного человека, лишь на дверях читал «ЦК партии». Библиотека. Я пошел в ЦК. Там сидели четыре человека. Один показался мне Загорским, другой Бухариным. Этот указал нужную мне дверь. Постучал, пошел. Сидит девица. Спросила, что нужно. Я хочу видеть председателя исполнительного комитета, совета рабочих, христианских, солдатских и казачьих депутатов Товарища Свердлова. И только. Девица записала мой документ и направила в другую дверь. Там помещался выхаленный мужчина. Он спросил, что мне нужно, я пояснил. Тогда он попросил удостоверения. Он спросил, так вы товарищ с юга России? Да, я с Украины. Вы председатель комитета защиты революции времен Керенского? Да. «С кем имеете связи?» Я бегло ответил. Допрашивал он меня и дальше о настроении крестьян, каково их отношение к Раде и к советской власти. «Батько», — подал голос каретник, «мы за твое прибытие в Москву не выпили. Это надоть дружно поддержали застольники. За прибытие мать в ногу в эту самую Москву, чтоб ей провалиться». Вместе со всеми москалями и кацапами, чтобы их подняло до хлопка. Выпили, заживали солеными огурцами. Замолкнули, глядя батьке в рот. Тот степенно продолжал. После всего такого мужчина позвонил куда-то по телефону и тут же предложил пройтись в кабинет к председателю в ЦИКа, товарищу Свердлову, и только. Прежде я слыхал, что к вождям простому смертному не дойти. Теперь я остро почувствовал вздорность этих слухов. И свободно подходил к двери Свердлова. Он сам открыл мне дверь. И только с мягкой улыбкой подал руку и усадил в кресло. И сразу выпалил. «Товарищ Махно, вы с нашего бурного юга. Вы чем там занимались?» Тем, чем занимались широкие массы тружеников революционной деревни, они живут идеями революции. Свердлов перебил меня: «Что вы говорите? Крестьяне Юга в своем большинстве кулаки и сторонники Центральной Рады». Я, конечно, рассмеялся. В это время Исидор Лютый, зная порядок таких бесед, произнес: «Друзья, выпьем за встречу!». Нашего родного Махно с товарищем, как его, Свердловым, подсказал Абрам Шнейдер. Выпили, закусили.